Элен сразу же понравилась эта женщина. Может быть, из-за того, что ее лицо преображалось, когда она говорила о Левине. Он женился? А дети у него есть? «Нет», — Элен покачала головой. Глен казалась немного разочарованной. «А сколько у вас детей?» — спросила Элен. «У нас нет своих детей». «Бог не дал нам этой радости». «Зато не спаслал нам Левина!» В голосе женщины слышалась грусть. Элен не хотела расстраивать ее еще больше, и, потупившись, она стала смотреть себе под ноги. «Если Левин дал тебе этот молот, он к тебе, должно быть, очень привязался!» Гленна снова остановилась. «Можно?» Она протянула руку к молоту и быстро его осмотрела. «Я так и думала. Этот молот подарил ему Донован после окончания обучения. Видишь знак на рукоятке? Это знак Донована. В этом я уверена». Элен растрогалась, когда поняла, насколько был дорог Левину этот молот. Она вспомнила выражение тоски в его глазах, когда он говорил о Доноване, и задумалась о том, почему Левин не стал ковать мечи. Она просто представить себе не могла, что он мог оказаться недостаточно талантлив для этого. Несмотря на свое любопытство, она решила не спрашивать об этом у Гленны. Если ей удастся устроиться у Донова на работу, она все равно об этом узнает. «Ну вот мы и пришли. Это наш дом, а там вон кузница», сказала Гленна кивнув в сторону мастерской, стоявшей рядом с домом. Перед кузницей на солнышке разлеглась кошка. В песке с довольным видом копались куры, а на полянке неподалеку от дома паслась коза. Каменная кузница была обычным делом, но каменный дом, удививший Элен, считался признаком богатства. Донован, должно быть, был действительно выдающимся мастером, раз имел такой дом. Элен выросла в простом доме, сооруженном из дерева, глины и соломы. Большинство домов в Орфорде строилось именно так. Только церковь и орфордское помещение были каменными. Гленна открыла дверь. «Заходи. Ты наверняка хочешь пить. А может быть и есть? Садись за стол» а корзину можешь поставить на стул. Женщина махнула Элен рукой, подзывая ее к себе. Поставила перед ней кружку с сидром и положила куриную ножку с куском хлеба. «Копченая курица!» воскликнула пораженная Элен, и ей мгновенно захотелось есть. «Вкус просто изумительный!» похвалила она еду, с удовольствием пережевывая курятину. «У нас...» «В Орфорде продают копченый сыр. Он тоже очень вкусный», — сказала она, и тут же разозлилась на себя за неосторожность. Нельзя было называть место своего рождения. К счастью, Гленна как раз погрузилась в свои мысли и не слушала ее. Судя по выражению ее лица, она думала о левине. «Прости, что ты сказал?» — спросила она. «Просто неизвестно». «Изумительная курица! И сидр тоже очень хороший!» — быстро добавила Элен, решив в будущем быть осторожнее.